Глава 5 Дворец встретил нерадушно. Он вообще показался мне мрачным, холодным и пустым. В коридорах не порхали придворные, с портретов смотрели хмурые дядьки и тетки в драгоценностях, а из звуков слышны были лишь наши гулкие шаги. Очень странный дворец... У жемчужных вообще все не так, даже в обычный будний день, а тут вроде подготовка к свадьбе должна идти полным ходом, однако тихо, как при трауре. Провожатый привел нас хоть и к красивой, но слишком маленькой для тронного зала двери, и я почувствовала, как напряглась рука Хордона. Похоже, он был недоволен тем, какой нам оказывали прием». Но меня в этот момент интересовало лишь благополучие бабули, поэтому я тихонько радовалась, что Басту удалось покинуть кобуру и переместиться в разведку. Я почувствовала, как моей ноге стало легче еще на входе, а так как до сих пор из пространства с шипением никто не вывалился, сделала вид, что обошлось. «Лорд Хорден, герцог золотой, с невестой леди Марьяной!» Открыв дверь, доложил лакей и отошел, пропуская нас в... Это точно был не тронный зал, а какая-то гостиная, причем явно не для приемов. Нет, тут была и шикарная мебель, и портьеры, и богатый ковер, и многоярусная люстра. Но помещение оказалось небольшим, и почти все сидячие места в нем были заняты пятью дамами разного возраста. Нам с Хордоном оставили два стула в центре. Мы прошли, я присела в Книксоне, Хордон склонил голову и, усадив меня на стул, остался стоять за моей спиной. «Провладычица Тимьяна?» «Дамы, мы с невестой рады вас приветствовать. Узнали о скорой свадьбе владыки и светлой принцессы Стейси и привезли подарки. Нам сказали, что владыка Мгал занят неотложными делами, но, может быть, счастливая невеста сможет принять наши дары». Матерью Мгала Аскура оказалась красивая брюнетка лет сорока на вид, с хищным и властным выражением лица. Она царственно поднялась и слегка склонила голову. «Мы благодарны за честь, оказанную темному двору родом золотых драконов. Позвольте представить вам наших будущих родственниц. Принцессу-мать Лисси и ее дочерей Айси, рисоль и Стейси». Блондинки, сидевшие на диване, расцвели кокетливыми улыбками и тоже встали. «И, конечно же, стейси примет ваши дары! стейси дорогая, не стесняйся!» Признаться, я немного опешила. То есть кто-то из трех девиц? Бабуля? Их мать я определила сразу. Она полнее и старше. А вот девушки... Все кокетливо хлопали глазками на моего жениха, и ни одна из них точно не была моей бабушкой. Даже если бы она, вопреки обещаниям леди Шайды, утратила память и меня сейчас не узнала, она бы ни за что не сумела себя так жеманно вести, как бы ни старалась. Однако одна из девиц сделала шаг вперед, чтобы принимать наши подарки, и нам не осталось ничего другого, как вручить их ей, несмотря на подлог. «Где они прячут мою бабулю? Неужели поняли, что она попаданка?» Меня затрясло, и хордан чутко уловив мое настроение, поднял меня и обнял за талию. В голове прозвучал его голос. «Я понял, что это не она. Без паники. Не дергайся. Найдем!» И я ему как-то сразу поверила. Сказал «найдем». «Значит, найдем!» «Дорогая Стэйси, это парный подарок для вас и вашего будущего мужа, владыки Мгала. Примите его от нас с Марьяной, откройте в первую брачную ночь и пользуйтесь долго!» Торжественно произнес дракон и протянул принцессе красную прямоугольную коробочку, которую достал из внутреннего кармана своего парадного камзола. «Коробочка была небольшой, как футляр для очков, и я понятия не имела, что в ней находится» но фантазия почему-то вильнула в сторону секс-шопа. «Благодарю!» – пропищала девица и прижала коробку к груди, глядя на Хордана влюбленными глазами. «Вот на халка «Присаживайтесь, прошу!» – распорядилась мать владыки и первая вернулась в кресло. На этот раз дракон тоже уселся на стул рядом со мной и завел светскую беседу. Жаль, не получится встретиться с владыкой. Хотел обсудить с ним покупку виверн. А вы к нам надолго? Уверена, сын скоро решит все дела и примет вас еще до свадьбы. Проявила недюжинный оптимизм про владычица А я сидела как на иголках и очень хотела уже убраться из дворца. Но надо было дождаться кота. Я припомнила, что Баст говорил, будто услышит мой зов на расстоянии целого города. И мысленно его поторопила. «Ну что там? Нашел бабушку, я уже испереживалась вся. Возвращайся!» Кот не ответил, но через пару минут моя кобура опять потяжелела. «Пора». «Планируете принять участие?» — спросила одна из принцесс. «Понятия не имею о чем». Я положила руку на руку Хордона и легонько ее сжала, подавая сигнал. «Очень может быть, но не будем вас задерживать». «Уверен, что перед свадьбой у вас, дамы, масса неотложных дел», — понял меня дракон. «Надеюсь, еще увидимся». Все поднялись, раскланялись, и мы поспешили на выход. Мне хотелось бежать бегом в гостиницу, но приходилось сохранять степенный шаг. Однако в карете я уже не выдержала. Не обращая внимания на дракона, залезла под юбку и вытащила из кобуры кота».